Глава девяносто первая Имоджин и Мари обыскивали южное крыло в поисках принца. Зал со статуями превратился в раскаленное пекло. Помещение для слуг тоже. Они вышли на лестницу, где нашли Мира, когда он пропал в прошлый раз. Мари смущенно остановилась перед спальней родителей принца, но Имоджин решительно прошла внутрь. Там было тихо, даже безмятежно, словно огонь, пожирающий замок, был бессилен перед этой комнатой. «Нам сюда нельзя», — запротестовала Мари. «Посмотри, ты оставила следы на пыльном полу». «Теперь это не имеет значения», — отмахнулась Моджин и подняла с пола набивную игрушку Миро. «Все равно этот кот выглядит странно». «Это не кот», — — сказала Мари. — Это лев, помнишь? И Моджин не понимала, почему Мари вдруг так раскисла. это же комната не ее родителей, и игрушка тоже не ее. — А по-моему, все равно кот. И Моджин отшвырнула игрушку в угол. — Ну, куда дальше? — У меня закончились идеи. Мари очень робко вошла в комнату и подняла с пола игрушку. Осталось только одно место, где мы не смотрели», — сказала она. «Оно не в южном крыле, но я уверена, что Лавкинья туда еще не добралась. Хотя это же совершенно очевидно», — Эмоджин скорчила гримасу. «Конечно, все кажется очевидным, когда знаешь наверняка». Мария отряхнула игрушечного льва от пыли и сунула в карман. «Можешь не торопиться». съязвила Эмоджин. «Ничего страшного. Замок всего лишь вот-вот выгорит дотла». «Мы не заглядывали во вторую по высоте башню», сказала Мари. Комната на вершине второй по высоте башни изменилась до неузнаваемости. Тяжелые шторы были опущены. Возле камина появился рисунок с точным изображением большой ящерицы. Все поверхности были завалены деталями, загадочными инструментами и керамическими плитками. Старые часы мира исчезли. Без их несмолкаемого тикания комната казалась непривычно тихой. Эмоджин подняла шторы. Густой дым скрывал площадь. Она бросилась к другому окну и распахнула занавески. Отсюда можно было с трудом различить очертания самой высокой башни замка. Сначала ей был виден только смутный силуэт. Но когда порыв ветра расчистил в дыму оконца и Эмоджин заметила лицо скрета, выглядывающее из окна под самой вершиной башни. «Марий!» — закричала она, и сестра со всех ног бросилась к ней. «Там скреты!» «Но туда никому не разрешается!» «Говорю тебе, я видела скрета». «Хорошо, хорошо, я тебе верю», — сказала Мари. Замок стонал, будто загарпуниный кит, и Эмоджин почувствовала, как под ногами задрожал пол. «Надо бежать», — решила она. «Минутку», — попросил Мари. «Я думаю». «Можешь подумать, когда мы будем бежать?» «Нет, я думаю прямо сейчас». Эмоджин открыла рот, чтобы накричать на сестру, но прикусила язык. Лицо Мари просияло. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Я знаю, как мы спасем Миро!» «Как!» — удивленно посмотрела на нее Эмоджин. «Так же, как делают все рыцари!» «Верхом на верных скакунах!»